Суббота, 17 января, Королевский кубок по пола. Да если на свете игра тоскливее пола? Ну, если гольф не брать? По-моему, нет. Более того, подозреваю, лошадям не очень-то полезно, что в непосредственной близости от их голов все время машут клюшками. Сразу вспоминается Сильвер, конь одинокого рейнджера из вестернов. Одинокий рейнджер постоянно палил у него над ухом. Неудивительно, что бедняга то и дело становился на дыбы. Надо сказать, Рене не очень-то по-товарищески себя ведет с принцем Уильямом. Постоянно обгоняет и при любом удобном случае выбивает мяч у бедолаги из-под носа. А ведь они вроде как в одной команде. Если команда Рене выиграет и он сорвет футболку, как футболистка Мия Хэм, и примется раскручивать ее над головой, то все это точно ради фанаток принца Уильяма. Их сюда съехались целые полчища. Что ж, Рене можно понять. Задевает, наверное, что Уиллс настолько популярнее. А Рене парень накачанный. Есть что показать. Если бы только все эти девицы знали, как он косил под Энрике Иглесиаса. Три дня, семнадцать часов и шесть минут до встречи с Майклом. А я тут о каких-то качках. Суббота, семнадцатое января, одиннадцать часов вечера. Королевские покои. Когда уже бабушка от меня отстанет? Сегодня состоялся прощальный бал. Типа он знаменует завершение моего первого официального визита в Джиновию в статусе наследницы престола. Бабушка мне всю плешь проела с этим балом, мол, это мой шанс реабилитироваться после фиаско с платной парковкой. Не говоря уж о такой немаловажной детали, как принц Уильям. Честно говоря, с этим балом и всеми своими фокусами на тему «Майкл не годится в консорты» она так кипишила, что прыщ наверняка вскочил из-за нее. Кстати, он исчез, слава современной дерматологии. Но все равно, при том, как бабушка меня грузит, да при всех переживаниях, не берет ли мой парень в этот самый момент уроки серфинга у какой-нибудь беспрышной Кейт Босворт? чудо, что моя физиономия еще не сделалась, как у того парня, которого держали под замком в подвале в фильме ⁇ Балбесы ⁇ Так вот, бабушка переживает из-за моих волос, мол, они отросли и снова висят углом. И что с того? Все равно девчонки с длинными волосами нравятся мальчикам больше, чем девчонки с короткими. Я читала об этом во французском Космо. Переживает из-за моих ногтей. Ну, да, несмотря на мое новогоднее обещание, я продолжаю их грызть. Хоть режьте меня. Вся на нервах, потому что. Переживает из-за того, что я скажу принцу Уильяму. Можете себе представить, в каком состоянии я являюсь на этот идиотский бал? Подхожу к Уилсу, надо признать, хотя мое сердце по-прежнему принадлежит Майклу, но в смокинге он выглядит просто умопомрачительно. И собираюсь сказать, рада познакомиться. Но тут он поднимает на меня свои синие пресиние, как софиты, глаза, и я как будто забываю, кто передо мной и замираю, как вкопанное. Чисто как в тот раз, когда Джош Рихтер улыбнулся мне в аптеке Бигалу. Кроме шуток, Я не могла вспомнить, где я, что я. Просто смотрела в его синие глаза, и в голове у меня крутилось. Боже, они же точно такого же цвета, как море, которое видно из окна моей дворцовой спальни. А принц Уильям такой рад познакомиться. И пожал мне руку, а я все пялилась на него, хотя он мне и не нравится. Ну, то есть нравится, но не в том смысле. Я люблю своего парня. Но похоже что-то в этом принце есть, какая-то харизма, что ли, вроде как убила Клинтона. Его я, правда, не встречала, только читала о нем. Короче, на этом все. Дальше мое взаимодействие с принцем английским Уильямом не пошло. Он отвернулся, отвечая на чьи-то вопросы о скачках чистокровных верховых, а я такая... Ой, смотрите, фаршированные шампиньоны! Лишь бы скрыть мучительную неловкость и побежала за лакеем, который эти самые шампиньоны разносил. На том все и закончилось. Надо ли говорить, что имейла его, я не узнала. Придется Тине смириться с этим разочарованием. О, но на этом вечер не закончился. Если бы мне в страшном сне не могло привидеться, что еще мне уготовано. Бабушка принялась подталкивать меня к принцу Рене мол, дети, станцуйте перед журналистом из Newsweek, который приехал в Джиновию писать репортаж о том, как наша страна переходит на евро. Она поклялась, что старается только ради этого, ради фотки. Но потом, когда мы танцевали, и это, кстати, полный ужас в смысле, как я танцую. Вальс по квадрату я могу изобразить только если не свожу взгляд собственных ног и считаю про себя. Других вариантов нет. Нет, конечно, еще я умею медляки, но угадайте что? В Дженовии медляки не танцуют, по крайней мере, во дворце. Так вот, я увидела, как бабушка ходит по залу и показывает на нас гостям и сразу поняла, к чему все это. Не нужно обладать навыком чтения по губам, чтобы понять, что она им втирает «Ну, правда же, они чудесная пара!» Блэх! Так что, когда танец закончился, я решила перестраховаться. Вдруг бабушке еще что-нибудь в голову взбредет. Подошла к ней и рубанула напрямик. «Бабушка!» Я готова немножко сбавить обороты в плане ночных созвонов, но это не означает, что я буду встречаться с принцем Рене, который, кстати, предложил мне сбегать на террасу перекурить. Я, конечно, сказала ему, что не курю и ему не советую, так как табак убивает полмиллиона человек в год в одних только Соединенных Штатах. Но Рене лишь посмеялся надо мной на манер Джеймса Спейдера из «Девушки в розовом». Тогда я сказала ему, чтобы губы не раскатывал, что у меня уже есть парень, и если бы он посмотрел фильм обо мне, то знал бы, что я отлично умею отшивать парней, которые охотятся только за драгоценностями в моей короне, на что Рене заявил, что я обворожительна. Я сказала, «Ой, ради бога, хватит воображать себя Энрике Глессиасом». Тут подошел папа и спросил, не видела ли я премьер-министра Греции. Я бухнула как есть. «Пап, по-моему, бабушка пытается свести меня с Рене». И тут папа весь такой поджал губы и отвел бабушку в сторону на пару слов. А сам принц Рене по-быстренькому слинял и утешился с одной из сестер Хилтон. Потом бабушка подошла ко мне и сказала, чтобы я не выдумывала чепухи, мол, она просто хотела, чтобы мы с принцем Рене потанцевали и получилась красивая картинка для Ньюс Если про нас выйдет статья в журнале, это поможет привлечь больше туристов. На что я ответила, что наша инфраструктура и так наладан дышит и дополнительные толпы туристов — последнее, что нужно этой стране. Наверное, если бы мой дворец выкупил какой-нибудь обувщик, Я бы тоже расстроилась, но все равно не стала бы ухлёстывать за девушкой, которая несёт на своих плечах непосильную ношу в виде целого королевства, и у которой вообще-то уже есть бойфренд. Но положительный момент тут тоже имеется. Если Ньюс действительно опубликует нашу фотку, может, Майкл взревнует меня к Рене, как мистер Рочестер к этому Сент-Джону и опять раскомандуется? Два. 8 часов и 10 минут до встречи с Майклом. Поскорее бы уже!